и что на море он всегда словно молодеет. Вот я и думаю, какая жалость, что он не живет постоянно на море. Ему бы совсем бросить аперкросс и перебраться в лайм. Право, Жен? Ты согласна, что так было бы лучше и для него, и для миссис Ширли?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 Она и сказала все, что было уместно. Согласилась с тем, что доктор Ширли вправе отдохнуть. Заметила, что весьма бы не дурно, если б нашелся деятельный, честный, молодой человек, который мог бы взять на себя заботы о пастве и не приминула намекнуть, что этому молодому человеку не мешало бы быть женатым. «Вот если бы, — отвечала весьма довольная своей собеседницей Генриэта, если бы леди Рассел жила в Апперкроссе и была дружна с доктором Ширли, я слышала, что леди Рассел так умеет повлиять на всякого. Она, мне кажется, всякого в чем угодно может убедить. Я боюсь ее, я уж тебе говорила, просто боюсь, до того она умная». Но я немыслимо ее уважаю и много бы дала, чтобы и у нас в Апперкроссе оказалась такая соседка. Энн позабавил странный способ, который избрала Генриэта для выражения своей благодарности, и позабавила мысль, что все члены семейства Масгроув при нынешнем обороте событий должны благоволить к другу ее леди Рассел. Ответить она успела, однако ж весьма бегло, лишь выразив надежду, что такая соседка еще может оказаться в апперкроссе, ибо навстречу им шли Луиза и капитан Вентворд. Они тоже решили погулять, пока не готов завтрак. Но Луиза тотчас похватилась, что хотела что-то купить в здешней лавке, и потянула всех за собою. Все послушно за нею последовали. Когда они подошли...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 Кто-то собирался ехать, на козлах сидел слуга в трауре. При слове «бричка» Чарльз Масгроув подскочил к окну, дабы сопоставить достоинство ее со статьями своей собственной. Слуга в трауре воззвал к любопытству Энн, и таким образом все шестеро стеснились у окна, когда хозяин брички сошел с крыльца, сопровождаемый поклонами хозяина гостиницы, сел в свой экипаж и был таков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 Не можете ли вы нам назвать имя того господина, который только что отбыл? — Да это мистер Эллиот, сэр. Богатый, — сказывают господин, — вчера из Сидмута приехал. Небось, слыхали карету, сэр, когда ужинали? Вот э, в Крюкерн собрался, а там уж в Бат, а там и в Лондон. — Эллиот! Кое-кто успел переглянуться, и кое-кто повторил это имя, пока служитель еще не окончил свое, впрочем, весьма торопливое объяснение. «Господи!» — вскричала Мэри. «Да это ж наш кузен! Это же наш мистер Эллиот! Ну, ей-богу, Чарльз! Эн! Ну, неужели вы не понимаете? И в трауре все-все сходится!»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 Но как же это я герба не разглядела? Ах, все от того, что плащ заслонял герб, не то я бы непременно его разглядела, я бы и ливрею разглядела, не будь слуга в трауре, я бы непременно узнала все по ливреи. Сопоставляя все эти удивительные обстоятельства, заметил капитан Уэндворд, следует заключить, что проведение позаботилось о том, чтобы кузен ваш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 И все же сама она в глубине души радовалась, что повстречала кузена и своими глазами убедилась в том, что будущий владетель Тиллинча оказался настоящим джентльменом и по внешности человеком неглупым. Она вовсе не хотела упоминать о том, что видела его дважды, хоть Мэри, по правде сказать, и в первый-то раз его не заметила,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 «Отцу, я полагаю, будет интересно. Ты уж непременно напиши!» Эн уклонилась от прямого ответа, но, по ее понятиям, обстоятельство это не только было недостойно упоминания, но его решительно следовало утаить. Она знала, какое оскорбление было нанесено отцу много лет назад, догадывалась, каким образом касалось оно до Элизабет,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 Возвращаться решили после полудня, а до той поры не расставаться с новыми друзьями и не сидеть в заперти. Едва они вышли на улицу, капитан Бенвик очутился рядом с Энн. Вчерашняя беседа ничуть его не расхолодила, некоторое время они шли вместе, как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 Ваш друг понес утрату так недавно, кажется, только прошлым летом. Что правда, то правда, с тяжелым вздохом, в июне только. А узнал о ней верно и того позже? Да, только в начале августа, когда воротился мыса доброй надежды, и ему как раз дали борца. Я был в плимуте и со страхом ждал его. Он уж и письма слал, но... Борец отправили в Портсмут. Там предстояло ему узнать страшную новость. Но кто сообщит такое, только не я. Я уж лучше дал бы вздернуть себя на мачте, и никто б не решился, если б не этот добряк, кивая в сторону капитана Вентворта, Лакония недели раньше пришла в Плимут. В море ее сразу послать не могли. Он все берет на себя, пишет письмо, прося об отпуске, не дожидаясь ответа, скачет без раздыха день и ночь до самого Портсмута. Добравшись туда, сей же час отправляется на борт борца и целую неделю не расстается с нашим беднягой. Вот что он сделал. А больше никто бы не спас несчастного Джеймса. Ну, сами посудите, мисс Энн. Нам ли...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 Им так захотелось еще раз проститься с ними, и Луиза преисполнилась в этом такой решимости, что волей-неволей пришлось признать, что четверть часа не составит существенной разницы. И, обменявшись с Харвиллами самыми теплыми пожеланиями, приглашениями и обещаниями, какие только можно себе представить, они с ними расстались у крыльца, и в сопровождении капитана Бенвика который, кажется, не думал их покидать до последнего, пошли любоваться морем. Капитан Бенвик вновь очутился рядом с Энн. «Гармония всем говоре волов!» никак, разумеется, не могла не привесть на память строк лорда Байрона, и Энн с радостью их слушала, пока можно было слушать. «Гармония, всем говори, волов» Байрон, паломничество Чайльд Горольда. песня четвертая, перевод «Батюшкова». Вскоре, однако, внимание ее было отвлечено. Из-за сильного ветра дамам трудно было идти поверху, а потому решили спуститься вниз — И все внимательно и осторожно спускались по крутой лестнице, кроме Луизы. Та вознамерилась спрыгнуть, и чтобы капитан Вентворд ее подхватил. Она и всегда так прыгала во время их прогулок, а он ее подхватывал, и ей ужасно это нравилось. Сейчас ему, правда, не очень хотелось, чтобы она прыгала на твердые камни, однако он ее подхватил. Она благополучно оказалась внизу, но тотчас, расшалившись, взбежала вверх по ступенькам, чтобы он подхватил ее снова. Он ее отговаривал, убеждая, что и без того ее сильно встряхнуло. Но напрасно он старался. Она только улыбалась и твердила «Нет, я решила, я прыгаю». Он расставил руки. На полсекунды всего она поторопилась и упала Прямо на камне, замертво. Ни раны, ни крови, ни синяка, но глаза были закрыты, лицо бледно, как смерть, и она не дышала. Легко вообразить смятение, охватившее всех, кто стоял вокруг. Капитан Уэндворд поднял ее и опустился на колени, держа ее на руках и глядя на нее в молчании почти такой же бледной,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 Сумел отцепиться от жены, и оба подбежали к капитану Вентворту. Они подняли и надежно уложили Луизу, сделали все, как сказала Энн, но напрасно. И капитан Вентворт с горечью воскликнул «Господи, что будет с ее отцом и матерью?» «Лекаря», — сказала Энн.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 Все делалось тотчас. Капитан Бенвик, оставив бедную Луизу на попечении брата, со всех ног помчался к городу. Что касается доставшихся, до трудно сказать, кто из троих, сохранявших рассудок,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 Эн, напрягая все силы души, чтобы помочь Генриете, старалась утешить и остальных, утихомирить Мэри, успокоить Чарльза, ободрить капитана Уэнтворта. Оба, казалось, ждали ее распоряжений. Эн! Эн! восклицал Чарльз, что же делать? Что теперь делать? Глаза капитана Уэнтворта тоже были обращены к ней.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 а капитан Харвилл внизу тем временем подчивал успокоительными каплями и пилюлями всех, кто в них нуждался. Луиза открыла глаза, но тотчас закрыла их снова, кажется, ничего не осознав.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 Но он и не то видовал, люди и не от такого оправляются. Да, он решительно подал им надежду, — говорил он весьма бодрым тоном. Он не произнес рокового приговора, он не объявил, что все будет кончено через несколько часов, и сперва они не смели даже ему поверить. И нетрудно вообразить их облегчение и глубокую молчаливую радость, которая сменила первый бурный взрыв благодарности небесам. Эн поняла, что ей вовек не забыть голоса капитана Уэнтворта, каким произнес он благодарение Господу, и того, как сидел он потом у стола, опершись на него локтями и закрыв руками лицо, словно не в силах совладать с переполнявшими его чувствами и стараясь их утишить размышлением и молитвой. У Луизы Оказалось повреждена только голова, тело было совершенно невредимо. Теперь оставалось решить, что делать дальше. Они обрели дар речи, можно было посоветоваться. Луизу, как несовестно было друзьям ее причинять Харвиллам такие неудобства, следовало оставить на месте, вести ее домой, вне всяких сомнений было нельзя. Харвилы никаких извинений и благодарностей и слушать не желали. Они заранее все предусмотрели. Капитан Денвик уступит им свою комнату, перебравшись куда-нибудь на ночлег, и все очень просто уладится. Они огорчались только, что у них так тесно. Они уж подумывали о том, чтобы поместить детей у няни и оставить у себя еще двоих или троих, если те пожелают остаться. Правда, что до мисс Масгроув ее можно спокойно припоручить заботам миссис Харвилл. Миссис Харвилл привыкла ходить за больными, да и няня ее, долго с нею прожив, многому у нее научилась. Уж они за ней хорошенько присмотрят и днем, и ночью. Все это говорилось с самым неотразимым чистосердечием и простодушием». Решение оставалось за Чарльзом, Генриетой и капитаном Вентвортом, но сперва, кроме недоумения и ужаса, они ничего не умели выразить. «Апперкросс! Кому-то надо ведь ехать в Апперкросс, оглушить мистера и миссис Мазгроув страшным известием, а уже так поздно!»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 Ведь она даже рядом с Луизой не может находиться, даже смотреть на нее не может, совершенно не теряя самообладание. Пришлось ей признать, что толку от нее никакого, но долго еще она упиралась, пока не победила жалость к родителям. Она согласилась с тем, что ей лучше быть подле них. Об этом как раз и шел разговор, когда Энн, тихонько спустившись от Луизы, невольно услышала его через полуотворенную дверь гостиной. «Итак, решено, Мазгроув, воскликнул капитан Уэнтворд. «Вы останетесь, а я доставлю домой вашу сестру. Впрочем же, во всем, если миссис Харвилл нуждается в помощи, на мой взгляд, тут достанет одного человека. Миссис Мазгроув, полагаю, захочет вернуться к детям, но никто не может быть распорядительней, чем Энн». И было бы всего лучше, если б она осталась. Минуту еще постояла она за дверью, чтобы унять нахлынувшие на нее чувства. Собеседники горячо поддержали капитана Вентворта, и она вошла в гостиную. «Вы останетесь, разумеется, вы останетесь за ней ухаживать!» — вскричал он с жаром и нежностью —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 Еще одно соображение, и все, казалось, устраивалось, хотя даже и не мешало бы, пожалуй, заранее подготовить мистера и миссис Масгроув. Некоторой задержкой лошади мистера Масгроува могли превратить ожидание в долгую пытку, а потому капитан Вентворт предложил, а Чарльз согласился ехать на почтовых, а карету мистера Масгроува оставить здесь до утра когда вдобавок можно будет послать с нею свежее известие о положении Луизы. Капитан Уэнтворд поспешил к гостинице все приготовить к отъезду и ожидать обеих дам. Когда Мэри, однако, сообщили выработанный план, согласие тотчас было нарушено. Она гневалась, возмущалась и сетовала на несправедливость принятого решения. Как? Ее отослать и оставить с Луизой Н? «Да кто она, Луизи? Это Энн, а Мэри, небось, жена ее родного брата. Кому, как не Мэри, оставаться здесь вместо Генриетты? И чем она хуже Энн?» И вдобавок ехать домой без Чарльза, без собственного мужа, какая жестокость словом? Она приводила куда более доводов, нежели в силах был отразить ее супруг. А коль скоро никто не мог достойно продолжать прения,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 Лишь мгновение могла она уделить мыслям о чем-нибудь, кроме Луизы, и тех, на чьем попечении она оставалась. Капитан Бенвик был к ней чрезвычайно внимателен, и, чувствуя, как нынешнее несчастье сблизило их, она испытывала к нему все возрастающее расположение и даже не без удовольствия думала о том, что теперь у них, верно, будет повод еще Свидится. Капитан Вентворд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 Она, однако, старалась не терять спокойствие и судить справедливо. Нисколько не склонная соревноваться с Эммой в чувствах ее Генри, она ради капитана Уэнтворта ухаживала бы за Луизой даже с особенным рвением. Нисколько не склонная соревноваться с Эммой. Эмма и Генри — герои одноименной поэмы английского поэта Мэтью Прайора —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 И таким вот манером, при таких обстоятельствах, странных и тревожных, Энн покидала Лаем. Как пройдет долгий путь, как отзовется на их отношениях, этого не могла она предвидеть. Все вышло, однако, совершенно естественно. Он занят был Генриетой то и дело к ней оборачивался, и если нарушал молчание, то лишь затем, чтобы ее обнадежить и ободрить».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 «Бедная, бедная Луиза!» Энн спрашивала себя, не подверг ли он сомнению прежнюю свою убежденность в неоспоримых преимуществах твердого характера, и не пришло ли ему на ум, что, подобно всем прочим качествам, и твердость должна иметь свои пределы и границы. Быть может, наконец, мелькнет ему догадка, что иной раз натура, доступная доводам рассудка, вправе притязать на счастье ничуть не менее, чем самый решительный нрав. Кони бежали быстрой рысцой, Эн подивилась тому, как скоро выступили им навстречу знакомые холмы.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 Миновали последний переезд, и тут капитан Уэнтворт вдруг обратился к Энн. «Я все думал, как нам поступить», — сказал он. «Ей, пожалуй, сперва не нужно показываться, это ее убьет. Я уж думал, быть может, вам лучше подождать с нею в карете, пока я все выложу мистеру и миссис Масгроу».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 Исполняя свой печальный долг, удостоверясь, что отец и мать приняли известие ровно с тем самообладанием, на какое и можно было рассчитывать, и что дочери лучше быть с ними рядом, он объявил о намерении своем воротиться в лайм вместе с каретой и, едва задали корм лошадям, отправился в путь.